Послесловие. В придуманной мной истории есть правда та, которую должен каждый найти и понять, что мир наш беречь нужна от зла и коварства, добрее хоть капельку стать и улыбнуться себе, родным и товарищам. Не тратьте время на гордыню, злые мечты и проклятия. Любите, спешите жить и добро творите, потому что мир наш — это и есть каждый из вас.